В январе 1912 года в Праге, в Народном доме на Гибернской улице, состоялась шестая всероссийская конференция РСДРП, пражская. Ленин так писал Горькому о конференции. Наконец удалось, вопреки ликвидаторской сволочи, возродить партию и ее центральный комитет. Почти две недели, которая шла конференция, В одной комнате с Владимиром Ильичом жил питерский рабочий, член партии с 1904 года, Евгений Петрович Ануфриев. Так просто подошел к нам, поздоровавшись, расспрашивал нас, кто интеллигент ли, рабочий, семейный ли, как заработок, тяжелый ли жить, как настроение, сейчас же предложил нам. силу конспирации назначить клички. Обязательно ни в коем случае с конспирацией не называйте ни именами, ни фамилией себя. Моя последняя кличка – Степан. Тут же Владимир Ильич нам заявил, что он пойдет в свой номер и через часик к нам явится. И вот, наконец, он входит к нам, скипаю листочков. «Товарищи, я написал, – говорит, – тезисы для конференции. Хотелось бы, чтобы обменяться с вами». И когда Владимир Ильич зачитал тезисы после разговоров коротких с получасовым, то мы некоторое время молчали. Нас поразило. Впечатление произвело такое, что Владимир Ильич лично объехал всю Россию, побывал на предприятиях, в деревнях, говорил с рабочими, выяснял и вот изложил положение. И тут же он нам заявил, что один из товарищей пойдет со мной, и остальные будут жить на квартирах, любезно предоставленные нам чехами-рабочими. Потому что в гостинице жить очень неконспиративно, праганого дня на австрийскими и русскими шпионами. Вероятно, пронюхали, что где-то состоится конференция. Но, конечно, когда он объявил, что один из нас пойдет вместе с Ильичом жить, конечно, разгорелись между нами споры, кому идти. Кто-то предложил кинуть жеребьевку, достался одному из товарищей. Тот с радостью объявляет, Владимир Ильич, я с вами иду. А в то время, когда мы голосовали, Владимир Ильич сидел, постукил карандашиком, улыбался. Нет, говорит, вы со мной не пойдете. Почему, Владимир Ильич? Нет. Вы большой анархист, со мной пойдет Степан. После мы почему же меня выбрал вот он. а потому что Владимир Ильич каждого человека старался изучить досконально, до глубины этих товарищей он знал, а меня из такого крупного революционного центра, как Петербург, не знал. После конференции, которая происходила с перерывом на обед, до восьми часов вечера иногда и затягивалась, придя в комнату, в которой мы проживали у чеха рабочего, выпьет стакан чаю с бутербродом, походит минут 15 заложив пальцы за проймы, это его, так сказать, отдых, и садится. Вы, Степан, отдохните или почитайте книгу. а я поработаю немножко, и это немножко продолжалось до глубокой ночи. Как-то я возвращался из магазина, и когда я проходил через дорогу, видел фотограф, снимает дом красивый, во время чаепития утром, говорю, Владимир Ильич, снимает дом, он сейчас же насторожился а где Степан? Я говорю, вот напротив, он встал, посмотрел в окно, сегодняшнего дня, Степан, вы со мной не ходите. Ежели я попаду в аппарат, это полбеды. А вот если вы со мной попадете, вам не даст полиция жизни. лучшем случаем отделайтесь впечатлением. Как он учил быть конспираторами? что показало во время его беседы с нами после окончания конференции по поводу выборов в Государственную Думу, он предложил делегатам выставить принципиально твердого товарища, которого можно голосовать. Очередь дошла выставлять и до меня. Я ему предложил, я, что вот прибыл товарищ Казахстан, Один из ссылки, второй раз отбывал три года. Пётр Степанович Грибакин очень влиятельный, политически грамотный. Владимир Ильич выслушал и говорит, вот таких-то и надо выбирать. А когда я перешёл границу обратно и приехал в Петербург, сообщили Петру Степановичу Грибакину, рассказал, что я его охарактеризовал. Пётр Степанович улыбнулся. Я говорю, что ж ты улыбаешься? А он и говорит, я ведь у Владимира Ильича вместе с Шелгуновым и Бабушкиным слушал лекции в кружке. И даже по одному процессу был судим первый раз и выслан на три года вместе с Владимиром Ильичем. Как-то Владимир Ильич вечером после чаю встал и говорит, товарищ Степан, я пройдусь немножко по воздуху. Ушел. Когда Владимир Ильич пришел, Вероятно, поздновато, я уже спал. А на утро я услышал удушливый кашель у владимир Ильича. Я сейчас же предупредил товарища Александрова, он же Тимашка. Он как врач осмотрел, я сходил за лекарством, он принял. Товарищ Тимашка стал убеждать владимир Ильича, что вам нельзя с такой температурой ходить на конференцию. Владимир Ильич, нам Категорически заявил, я не могу не идти, я должен идти. И все-таки пошел. Ежели он начал какое дело, он на полдороге не останавливался, доведет его до конца. может что такое Ленин.